Глава Я открыл глаза и понял, что лежу на холодных каменных плитах, без брони и оружия, в обычной повседневной одежде. Тело ватное, дыхание дается с трудом, но я дышу, вижу и чувствую холод. Какая-то странная смерть. Приняв сидячее положение, я огляделся по сторонам и озадаченно хмыкнул. Вокруг меня клубился туман, метрах в пяти или чуть дальше. устой, серый и непроглядный. Сейчас он наползет, и тогда я умру? Не, ну а что мне еще делать в этом от норки реальности? Ощутив небольшую тяжесть в руке, я разжал ладонь и увидел знакомую половинку монеты. Ту самую, что не так давно мне вручил синегами. Что тут, блин, происходит? Мне не дают умереть или... Ну, давай ее уже сюда! Тролль появился в метре напротив, усевшись, протянул ко мне свою лапу. И хватит уже хлопать глазами! У меня не так много времени. Ростом он был на две головы повыше меня человека. В одной только на бедренной повязке. Грудь увешана оберегами, потрепанные мешочки, кости, небольшие черепа и деревянные фигурки животных. В носу, ушах и на бивнях болтаются три десятка самых разных колец и сережек. Интересно, как он голову-то с таким весом может прямо держать? Вот, я вложил половинку монеты в огромную ладонь Бога и, посмотрев ему в глаза, произнес: Здравствуй. «Ага, и тебя не хворать». Синегами глумливо оскалился и, подкинув омамори на ладони, состроил недовольную физиономию. Автор напоминает, что омамори, японская омамори, японский амулет, посвященный определенному синтаистскому или буддийскому божеству. Слово омамори является уважительной формой слова мамори — «защита», то есть «защитник». «Получается, ты опять от меня сбежал? В который раз не напомнишь? Я, э, не помню». Не зная, что ответить, я пожал плечами и покачал головой. «Много», — констатировал тролль и довольно оскалился. «Ладно, иди обратно. Там тебя твоя девятихвостая подруга вытаскивает. Ох, и намучаешься ты с ней по жизни. Хотя ты тоже хвостатый. Лисье племя, да. Так что найдете как-нибудь общий язык». «Обратно, это в смысле я живой?» — выдохнул я, как только до меня дошли его слова. «То есть...» Я смотрю, у тебя не только память отшибла, но еще и разум! весело оскалился Синягами. Да, живой, но теперь постарайся быть осторожнее. Следующий о море я смогу дать тебе не раньше, чем через пятьдесят лет. Спасибо. Я улыбнулся, сидящему напротив Богу. Теперь я твой должник. При этих словах Синегами нахмурился, посмотрел мне в глаза и негромко произнес Забери ее вместе с остальными из лабиринта, и мы будем в расчете. Кого ее? Там и узнаешь. Я сказать не могу. Троль грустно усмехнулся, затем подмигнул мне и попросил «И еще Тануки скажи, чтобы он при случае занес в мое святилище пару бутылок своего саке. Уж очень оно у него забористое. Все, прощай, друг. Синегами протянул мне свою лапу. Я пожал ее, и картинка погасла. Сознание прояснилось, и я почувствовал на губах чьи-то губы. Кто-то меня целовал, поскольку на искусственное дыхание это было совсем не похоже. Открыл глаза и буквально выпал в осадок. Меня целовала Хона. Не в щеку, а в губы, как полагается. При этом она перестала быть призраком. То есть натурально ощущалась как женщина. Как очень желанная женщина. Заметив, что я пришел в себя, Хона отстранилась и, ничуть не смущаясь, хмыкнула. «Ну вот, очнулся, наконец». «Мог бы еще полежать, если ты...» Я принял сидячее положение, улыбнулся. Быстро оглядел залы и с облегчением выдохнул. Все живы и вроде здоровы. Хона, Берюта, Эйка и даже Иоши, который, очевидно, прибежал на шум. Сейчас енот кормил свою подругу какими-то травами, с испугом косясь на окровавленный труп спутника Сета. Впрочем, на Хону он смотрел с не меньшим испугом. Ну да, боятся над живых. Обойдешься. Китсуна фыркнула, усмехнулась, затем уже серьезным тоном добавила. «На самом деле все очень непросто, Я не восстановила и десятой части своей былой силы. Артефакт полон, но, как оказалось, забрать из него я могу только жалкие крохи. Практически все, что получила, потратила на восстановление твоей цепи». Богиня встретилась со мной взглядами. «Вернуть тебя к жизни могла только близкая женщина, и я подумала, а почему бы и нет? Мне ведь известно, что произошло в Хейянке, и что тебе довелось пережить». Ты не отдал и меня, и я это очень ценю. К тому же... Взгляд девушки стал лукавым. В своей боевой форме ты выглядишь очень даже неплохо. Самурай Луны, древний герой, убийца Бога. Думаю, я сделала правильный выбор. Да, я еще не до конца очухался после неудавшейся попытки суицида, и слова красавицы Лисы до меня долетали, как до жирафа. Но то, что она говорила... «Близкая женщина. Правильный выбор. Она ведь назвала меня своим мужчиной. Девятихвостая лисица. Меня. И теперь понятен смысл слов с синегами. Чёрт, чёрт, чёрт. Но теперь просто необходимо дожить до конца. Я же себе не прощу, если подохну». «Ты слюни-то подбери», — заметив вероятно выражение моего лица, хмыкнула Хона. «Всё самое сладкое только в конце. Вот верну силу. Воскресим Нактиса» и только тогда полюбуемся Красной Луной. И что мне для всего этого нужно сделать? Ты должен как-то вернуть в этот мир Сару. Только хозяин леса может в полной мере использовать силу артефакта. Он возвратит мне мою силу и поможет тебе оживить Бога Луны. Да, в прошлом мы не очень-то ладили с хозяином леса, но Сару не дурак, и ему нужны сильные союзники для решающей битвы за лес. Погоди, помощился я. «Но я же освободил его душу в чертоге смерти». «Не знаю», — покачала головой девушка. «Видимо, что-то ему мешает вернуться. Возможно, ради возвращения хозяина леса тебе придется пройти большой лабиринт. Но я бы начала с Минами «Минамигучи?» «Да», — кивнула лисица. «Южные врата синего леса. Большое поселение Йокой, рядом с которым находится главное святилище Сару. «Он там и похоронен. Дорога из ущелья Тивата как раз приведет тебя в южный лес». «И что мне там делать? Вот приду я в этот храм, и что?» «Откуда мне знать?» Хона тяжело вздохнула и опустила взгляд. «Возможно, ты что-то почувствуешь. Ну или обломок клыка подскажет тебе, как вернуть этого недотепу. «Так ты оставишь этот артефакт мне?» «Я непонимающе посмотрел на лисицу. А сама как?» «Мне он без надобности». Богиня легко пожала плечами и поднялась на ноги. «Сколько-то силы осталось, и шавки Сета меня уже не найдут. Позовешь, когда вернешь хозяина леса?» «Да», — кивнул я, поднявшись следом за девушкой. «А что с филакторией моего господина?» «Вот». Хона подняла руку, и над ее раскрытой ладонью появился третий кусок шестеренки. «Забирай и постарайся не умирать. Больше я тебе помочь не смогу». «Забирать ничего не пришлось». Последняя часть филактерии сама переместилась в мою ладонь и исчезла. Предплечье на мгновение стянуло в холодных тисках. «Спасибо», — я улыбнулся лисице. «Тебе спасибо, Таро». Хона улыбнулась в ответ. «Позови меня, когда все будет готово». Она шагнула ко мне, закинула руки на плечи, коснулась губами губ и исчезла. «Да, все чудесатее и чудесатее». С полминуты я стоял, пытаясь уложить произошедшее в голове но оно ни хрена не укладывалось. Ну да, столько всего и сразу. Балев сдох, труп владыки отчаяния лежал справа от меня, прямо напротив хода, в огромной луже угольно черной крови. С ним мне сильно повезло, но случилось то, что случилось. У Сета остался только сигет. Еще Хона. Вот уж сюрприз так сюрприз. При этом с моральной точки зрения у меня все в полном порядке. Мы говорили с Эйкой и она рассказала, что некоторые мужчины Йокой имеют по несколько постоянных подруг. Да, мне сложно пока это представить, но не стоит натягивать глобус земли на сову этого мира. Хотя, если вспомнить те же львиные прайды или обычаи у некоторых народов, то можно провести вполне понятные аналогии. Успокоив расстроенную Неку, я отправил ее погулять по окрестностям, затем встретился взглядами с Кицуны, ободряюще ей улыбнулся, подмигнул оши и направился к Верни, Чувствую, как в душе разливается чистое, ничем не прикрытое счастье. И да, сущие не просто так показывала мне того верного в Австралии. Берюта вернулась с площадки в передала то, что я просил передать, и прилетела у святилище Нактиса. Ведь она точно знала, что возвратившись, я не пройду мимо этого храма. При моем приближении Верна довольно оскалилась и сделала шаг мне навстречу. Старший, ты вернулся. Я рада. Я дождалась. Это было очень непривычно. Мысли-образы Верны появлялись перед внутренним взором, как кадры из фильма. При этом словами можно было представить только некоторые из них. Впрочем, такое общение оказалось намного эффективнее обычного разговора. За те несколько секунд, что я шел к своей Верне, она показала мне, что с ней происходило с того момента, как мы расстались. Бескрайний океан синего леса с высоты полета дракона. Образы Аты, Сару и еще каких-то екой. Затем этот храм, обломки статуи Нактиса, Расколотые алтари и изуродованные трупы монахов. Просторная комната, верный камень, который в три кадра покрыл ее с головой. Триггером ее пробуждения стало мое появление здесь. Берюта это почувствовала, но быстро выбраться не смогла. Слишком большой срок провела находясь в камне. Впрочем, пришла она в самый нужный момент, и это главное. Но «Ну, здравствуй, подруга. Я провел ладонью по нижней челюсти верной и, пройдя под головой, обнял ее за шею. Она была безумно красива, как какой-нибудь истребитель последнего поколения, или даже скорее штурмовик. Черная матовая броня-чешуи, массивные челюсти с жутко загнутыми клыками, мощный корпус, длинный хвост с острым костяным наконечником и гигантские крылья. Даже сейчас, когда верно лежала на полу по собачьи, я едва доставал макушкой до середины ее груди. И, не опустя она голову, у меня бы не получилось ее обнять. Впрочем, обнять получилось только частично, но нам двоим хватило и этого. Берюта замерла на манер каменной статуи, и я, уткнувшись лбом в ее прохладную чешую, коротко рассказал о том, что со мной приключилось. О земле и погибших в чертоге ребятах, о гибели Аби и своем возвращении, о Норе, маме и свершившейся месте, о возвращении с Анцеликой и о том, что нам предстоит совершить. Закончив говорить, сделал три шага назад и посмотрел вернее в глаза. «Да, очень много еще не сказано, и у меня самого осталось целая куча вопросов. Я, к примеру, слабо представлял, как мы будем летать, но все это потом. Сейчас пора было уходить. Почувствовал смерть Балефа, Сет может кого-то сюда прислать. И если их будет много, у нас возникнут проблемы. Не, так-то берут и в одиночку, может сжечь хоть легион восставших покойников. Но делать это лучше на улице, здесь мы просто задохнёмся от Гарри». «Хорошо, что ты вернулся и выжил». Белюта легко поднялась на ноги и опустила морду на уровень моей головы. «Сейчас отпусти меня ненадолго. Мне нужно разбудить стаю». Верно послала мне образ с изображением огромной пещеры, на неровном полу которой лежало около полусотни огромных камней. «Когда Крылатый погиб, все верны ушли в Иссину Юне». «Сейчас пришло время проснуться». «Охренеть! Так выходит, верны не погибли. Они просто уснули». А ведь это очень серьезно поменяет расклады в предстоящей битве за Северный лес. В том, что верны поддержит Йоко в этой драке, сомнений никаких нет. Почти полсотни летающих огнеметов – это ведь ни разу не шутки. «Да, конечно, лети!» — я кивнул своей боевой подруге. «Только осторожнее. В Северном лесу сейчас тьма». «Тьма сейчас везде». Берюта опустила голову, легонько толкнула меня мордой в живот и прикрыла глаза. «До свидания, старший. Я сама найду тебя». Постарайся сохранить жизнь. Я улыбнулся и обхватил шипастую морду подруги. Мы простояли так полминуты, затем верно высвободилась из моих объятий и быстро пошла к выходу. Подойдя к проходу, перешла на бег и пару мгновений спустя с улицы донеслось хлопание крыльев. Проводив верным взглядом, я подошел к Йокой и, обратившись к Эйке, уточнил: "Ты в порядке? Идти можешь?" "Да, могу." Лисица кивнула. "Но насчет порядка не знаю." «В голове каша. Столько всего случилось. Ты убил эту тварь и ушел. Эйка с ненавистью посмотрела на труп спутника Сета. «Я валялась на камнях. Не могла помочь и понимала, что это конец всему. Но потом госпожа... и ты... Я не знаю, как теперь к тебе относиться, но уверена, из вас получится отличная пара». «У меня еще есть Мика и Ата, так что пара вряд ли получится. Но по голове тебе и впрямь пролетело неслабо». Как относиться? М да. Я хмыкнул и посмотрел на его Твою подругу и впрямь нужно срочно лечить. Заметив мой взгляд, Тануки пожал плечами и растерянно произнес: "Но я не умею лечить скорбных разумом. Она же сама менталист. Тут никакая трава не поможет. Думаю, пол бутылки самогона ей будет достаточно. Я подмигнул приятелю и добавил: "И кстати, Синегами ждет тебя в гости. Меня? Синегами? Янота округлил глаза. Поджал уши и походу забыл как дышать. Да успокойся ты. Я улыбнулся и хлопнул тануки по плечу. Придешь в его святилище, поставишь на алтарь пару пузырей самогона, получишь себе ома и иди гуляй дальше. Секунд десять Иоши непонимающе смотрел на меня, а потом округлил глаза еще больше и выдохнул. Самогон. Так ему понравился мой самогон, так я и сотню бутылок отнесу. Мне не трудно. Ну раз все порешали, то пойдемте уже отсюда. Я перевел взгляд Суоши на Эйку и кивнул в сторону выхода. «Там, на воздухе безопаснее». «Сейчас». Лисица сделала останавливающий жест, затем положила ладони на плечи Иоши и, чуть склонив голову, вкрадчиво поинтересовалась. «Это кого ты назвал скорбным разумом?» Со стороны было видно, что лисица едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Но Иоши после свалившихся новостей этого не заметил. Впрочем, ответить ему не дали. Из коридора донесся грохот шагов, ляск железа, и в зал вбежало полтора десятка вооруженных до зубов самураев. Все в артефактной броне, с готовыми к бою луками и бесстрастными физиономиями матёрых вояк. Впрочем, при виде открывшейся картины невозмутимость с их лиц пропала. Ну да, не каждый день видишь перед собой труп спутника Сета. Повинуясь окрику командира, самураи оперативно растянулись цепью и опустили оружие. Следом за ними в зал забежал еще один десяток бойцов. «Это думал, кого нам тут не хватало?» Я широко улыбнулся, махнул рукой появившемуся в зале Кояме и, позвав Йока, направился к командиру телохранителей. Тородуно. Кояма стукнул себя кулаком в грудь, пожал протянутую руку и, кивнув на труп Болева, констатировал: Я смотрю, вот тут без нас не сильно скучали. Да уж. Я вздохнул, покачал головой и поинтересовался: А вы как? Сами приехали или? Или? Куяма, не меняя выражение лица, сделал шаг в сторону, и в этот момент в зал вошел Нори Ясудо. Императора сопровождали четверо заклинателей в длинных мантиях с рунным узором, с короткими посохами, и выкидзаси на поясах. Быстро оглядев с порога зал, Нори на мгновение задержал взгляд на трупе Балефа, затем заметил меня, облегченно выдохнул и усмехнулся. Тебя нельзя оставлять одного, брат! Нори подошел и стиснул меня в своих медвежьих объятиях. Ты же всех их поубиваешь, и нам никого не останется. Думаешь, слава нужна только тебе? А ты-то здесь какими судьбами? Я отстранился и оглядел брата с ног до головы. Соскучился? Или в столице нечем было заняться? Внешне он ни капли не изменился. Та же улыбка, тот же прищур. На доспехах, правда, добавилось артефактов, и в руках не было канабо, хотя дубина, скорее всего, осталась на улице вместе с конем. Кто-то из бойцов, очевидно, доложил, что опасности нет, и Нори решил не таскать эту тяжесть с собой. В Акидзасе на поясе есть и достаточно. «Ну, ты ж говорил, что в той истории про Аладдина была и вторая часть!» Брат широко улыбнулся. «Вот я и подумал, что и наша история еще не закончена!» «Ну, а если серьезно, «А если серьезно, то император обязан прийти на помощь своему единственному союзнику. Слишком много дерьма случилось за прошедшие четыре тысячи лет!» Когда страной управлял предатель. Мы забыли, что для империи значит союз с синим лесом, и ауки Гагара осталась один на один со своими проблемами. Нори обернулся и кивнул в сторону выхода. Завтра к ущелью Тивата начнет пребывать армия. с солнцеликой помогут нам с переброской солдат и обозов. Десять тысяч из Хеанке и по две от каждого клана. Большего за короткий срок собрать не получится. Охренеть. От этого заявления я натурально выпал в осадок. Целая армия. Это же так просто. Предатель, управлявший империей тысячи лет, забыл о своих союзнических обязательствах. Ублюдок заключил союз с этом, и Сигет мог спокойно сидеть в Северном лесу, отравляя тьмой всю территорию Аоки-Гахары. А ведь приди император тогда, и Объединенная Армия вышвырнула бы всю нечисть назад в преисподнюю. Да, люди слабее йокой, но их много, и среди них есть очень сильные заклинатели. Следом за людьми пришли бы их боги, и никакое сущие этому помешать не могло. Сейчас Асуры заперты в Кимоне, и нашествие оттуда можно не ждать. Солнцеликая вернулась, и она без труда договорится с остальными камнями материка. Уверен, боги придут к финальной разборке в том случае, если Сет решит выползти на поверхность. Только это вряд ли случится. Змей боится возвращения Рюдзина и будет безвылазно сидеть в своей цитадели. Раз так... То у этого мира появились отличные шансы. Главное, чтобы не было поздно. Видя, что Нори закончил говорить, я кивнул, тепло улыбнулся и, глядя ему в глаза, произнес: Знаешь, отправляясь в синий лес, я не мог ни о чем подобном даже помыслить. Но ты мгновенно сориентировался в ситуации и принял единственно правильное решение. Я горжусь тобой, брат. Но есть еще пара причин моего здесь появления. Нори немного смутился и пояснил. Там, в Хиангё, очень скучно. Совет прекрасно справляется с управлением. А мне ещё лет десять нужно учиться. Нет, я обязательно научусь. Но сейчас мое место здесь. Мы вместе с тобой это начали, нам и заканчивать». «А что жена? Она была не против, что ты...» «Да, ещё и жена», — брат покивал. «Я же обещал показать ей синий лес, вот и...» «Ты хочешь сказать, что вы приехали вместе?» «Я это уже сказал, брат». Нори широко улыбнулся и картинным жестом протянул руку в сторону входа. В этот момент в зал вошла Асука. светло коричневым узорчатом кимоно с широким поясом обе и аккуратных деревянных сандалиях. С широко распахнутыми глазами и приоткрытым от удивления ртом первая леди империи была похожа на десятиклассницу, которую впервые изобрела в ночной клуб, ну или на персонажа какого-то подросткового аниме. Из общей картины убивались только ножны на поясе, и очень непростой магический жезл в правой руке. Оно и понятно. Девочка всю жизнь безвылазно сидела в столице, а тут дорога, приключения, древние храмы и трупы чудовищ в лужах крови. С трудом оторвав взгляд от туши мертвого спутника бога, а сука подошла к мужу, положила ладонь ему на запястье, посмотрела на меня и на мгновение замешкалась, очевидно подбирая слова. «Здравствуйте, госпожа!» Воспользовавшись паузой, я стукнул себя кулаком в грудь, и склонил голову, стараясь скрыть наползающую на губы улыбку. «С Асукой мы расстались нормально. Да, по сути, это я убил ее отца и брата. Но в тот момент они собой не были. К тому же убийством это не назвать. Покойный император меня пытал, брат напал первым. Они оба хотели моей смерти, но судьба распорядилась иначе. Нет, если бы Асука возненавидела меня, я бы принял это спокойно. Только этого не случилось». «Жена у брата не дура и прекрасно понимает, что у меня не было выбора». «Это...» Девушка кивнула и с опаской посмотрела на труп спутника Сета. «Ба, подсказал я. «Ублюдку предсказывали смерть от моей руки. Он не послушал». «Я не знаю, как тебе это удается?» Асука покачала головой. «Ну, я рада, что ты жив и снова с нами». «Да, госпожа. Я тоже очень этому рад». «Мой господин...» Асука подняла взгляд на мужа. «А ты уже спросил брата о том драконе, что выбежал из пещеры и улетел в сторону синего леса?» «Ну, для начала перестань называть меня господином. Здесь все свои». Нори вздохнул и с улыбкой посмотрел на жену. «Что же до дракона? Я думаю, это та самая Верна, на которой Таро летал четыре тысячи лет назад». «Да», — кивнул я, — «это Берюта. Она сохранила себя в камне и дождалась. Сейчас она улетела будить остальных. Они спят в скалах над северным лесом». Я кивнул в сторону выхода и встретился взглядом с братом. Нам, кстати, тоже пора выдвигаться в Аокигахару, только для начала расскажи мне о своих планах. Услышав вопрос, Нори пожал плечами и пояснил. По старому союзническому договору я, появившись без приглашения, могу привести с собой в синий лес две сотни разумных, столько нас сюда и пришло. Там, в Аокигахаре, мне нужно встретиться с кем-то из совета старейшин и обговорить все детали предстоящей кампании. «Сами мы вряд ли быстро найдем того, кого нужно. Но с вашей помощью...» Нори перевел взгляд настоящих неподалеку Йокой. Затем снова посмотрел на меня и с улыбкой констатировал. «В общем, принимай командование, брат. все как в старые добрые времена». «Вы же верхом?» Воспользовавшись паузой, Эйка шагнула вперед и упросительно посмотрела на императора. «В Синем лесу очень мало хороших дорог, а вот хищников в избытке. Поэтому пока ты не договоришься с хозяином леса...» Лошадей придется где-то оставить. Да, я знаю, что в лес верхом не получится. Нори согласно кивнул. Мы оставим коне в Коккё. Там нас уже ожидают. Он хотел еще что-то добавить, но спохватился и удивленно посмотрел на лисицу. Погоди, ты сказала, договоришься с хозяином леса? А что, Сару сама вернулся? Нет, ответил я за лисицу. Но его обязательно нужно вернуть. Этим мы займемся в первую очередь. Да. «Именно так. И я уверен, что для возвращения Сару лабиринт проходить не нужно. Ведь там, в чертоге смерти, кроме него и Аби, не было никого. Отсюда вывод. Все пленники содержатся в каких-то незримых темницах, но порабощенный Сару гулял на свободе. Сам черток никого удержать не может. Я ведь после смерти как-то оттуда ушел. Значит, и душа хозяина леса тоже вернулась в мир. Но что-то мешает ей воплотиться. Надеюсь, оказавшись в храме, я найду ответ на этот вопрос». «Ну или что-то почувствую. Расскажешь, как ты собираешься его возвращать?» Нори перевел взгляд на меня. «Да, и не только это. Там рассказов на пару часов, но поговорим лучше в дороге». «Согласен». Брат кивнул и, найдя взглядом Кояму, указал рукой в сторону выхода. «Уходим. И выдели трех коней для Таро, Иоши и Эйки». «Подождите». Асука выставила ладонь. «Таро, я хотела попросить тебя». «Да, госпожа». Я остановился и вопросительно посмотрел на жену брата. «Во-первых, перестань называть меня госпожой. Здесь все свои». Девушка картина нахмурилась. «А во-вторых, ты не представил меня своим спутником. Это как минимум некультурно». «Ну да, конечно. Тануки и Китсуна Йокой, которые, в отличие от меня, бывали в Синем лесу и могут много чего о нем рассказать. Все последние годы девушка грезила о Гахарой. И вот сейчас, на пороге исполнения мечты я и впрямь неплохо бы пообщаться с ребятами. «Без проблем. Это Эйка, это Йоши, а это Неко». Я по очереди кивнул на ребят, указал рукой на подлетевшую кошку и, пожав плечами, добавил. «Уверен, что брат тебе о них уже все рассказал». «И не один раз!» Нори улыбнулся слегка смущенной жене. «Они о тебе тоже наслышаны». «Настоящий Йокой!» сука улыбнулась мужу в ответ, с опаской посмотрела на Неко, И ответила церемониальный поклон. Здравствуйте! Здравствуй, сестра. Эко поклонилась в ответ и, мгновенно сориентировавшись в ситуации, поинтересовалась: Тебе, наверное, многое интересно. Мы, С Иоша расскажем тебе о доме и о твоих соплеменниках. Да, конечно. Асука обрадованно кивнула: Я никогда не бывала в синем лесу, и мне действительно все интересно. Вот отлично. Понимая, что этот разговор может затянуться надолго, Я поправил нужно на поясе и кивнул в сторону выхода. Раз все познакомились, то давайте уже выдвигаться. В дороге наговоритесь. Да, дорогая, пойдем. Нори аккуратно взял жену за руку и повел ее к выходу. Мы с ⁇ Йокой направились следом.